Глава пятая. Генеральное сражение. Остаток дня и ночь прошли спокойно. И я двинулся дальше. Сейчас у меня было 400 боеспособных воинов и 70 раненых. Подлечив их, чтобы они могли передвигаться, мы двинулись форсированным маршем дальше, направившись к Банги, проходя многочисленные мелкие селения, жители которых разбегались перед нашим приближением. К концу третьего дня мы заметили впереди между двух небольших холмов с плоскими вершинами войско верховного вождя, поджидавшие нас. Солнце опускалось за линию горизонта, заливая холмистую равнину кровавым светом своих лучей. Увидев количество воинов, вышедших против нас, по моим героям пробежала волна страха. Признаться, я и сам почти наложил в свои шорты. Уж слишком многочисленен был противник. По моим скромным подсчетам, впереди находилось не меньше пяти тысяч человек. то есть в пятьдесят раз больше, чем у меня. Глупость в рае разгубила. Мелькнула в моей голове здравая мысль. Я переоценил свои силы и недооценил силы противника. Хотя на что я рассчитывал? На то, что умнее других, или на то, что был белым человеком, да еще и из другой эпохи? Ну, так я просчитался. От быстрого разгрома нас спасла опустившаяся ночь. Силы верховного вождя были уверены в победе. И поэтому не стали на нас нападать вечером, а ночью африканцы не любили воевать, и сражение было отложено. Мои воины, глядя на такое количество противостоящих им врагов, утратили надежду на победу. Это было видно по их лицам, позам и общему настроению. В лагере стояла уныние. Погрустила я немножко. Но если у других была надежда на то, что они смогут выжить, то у меня такой роскоши уже не было». Поражение, и моя глупая башка украсит собою, как я уже упоминал, жезл верховного вождя. Надо было что-то делать. Сев возле костра, я впал в прострацию, из которой меня вывел португалец. Тронув за плечо, он показал мне винтовку. «Чего тебе, Луиш?» «Ван, соберись! Мы должны победить!» «Мы все умрем», — с мрачной обереченностью проговорил я. Мне было очень себя жалко. Еще чуть-чуть, и слезы полились бы у меня из глаз. Португалец внезапно стал передо мной и сказал, «Я, Луиша Мош, несчастный бродяга, без дома и семьи, клянется тебе, что умрет вместе с тобой в бою и не сбежит к твоим врагам». После этих слов он повернулся и, подхватив винтовку и меч, ушел в темноту. Мне стало стыдно, причем до такой степени, что слезы унижения выступили на моих глазах. «Русские не сдаются, а умирают стоя», — произнес я вслух, Мои воины, что делили со мной тяготы и лишения, завтра пойдут за мной в бой, и я не могу их предать. И плевать, что у них чёрный цвет кожи, а не белый. Это мои воины, это я их учил и мучился с ними, вместе преодолел не одну тысячу километров, и сейчас, когда до цели осталось всего два шага, я не отступлю, и пусть моё тело терзают стервятники и растаскивают гиены, я не отступлю». Ярость горячей волной поднялась во мне, вскоре уступив место злости, прочистившей мои мозги, заставив их работать, как форсированный процессор на материнской плате компьютера. Лихорадочно обдумывая завтрашний бой, я искал пути выхода из заведомо проигрышной ситуации. Ничего не приходило мне в голову. Не в силах заснуть, я поднялся от костра, возле которого сидел в раздумьях, и, взяв оружие, пошёл проверять часовых. Обходя посты, я не заметил чёрную тень, что ядовитый гадюкой, Скользнула в траву и ушла в сторону противника. Вернувшись обратно, я начал доставать из памяти всё, что смог вспомнить из тактик древних армий. Интерлюдия. Командир лучшей сотни вождя, сотник Наобум, до встречи с Ваном, носивший имя Наа, замер в высокой траве. Затаившись, он проводил взглядом высокую фигуру вождя Вана, который за глаза все называли Мамбой, прошедшего мимо затаившегося в траве Наобума и скрывшегося в кромешной темноте. В ту же секунду сотник поднялся со своего места и скользнул в ночь. Благополучно обойдя часового, он побежал в сторону лагеря верховного вождя Уука. До лагеря было всего пару миль, которые он преодолел всего за двадцать минут, ориентируясь на слабые огни костров. Обойдя посты вражеского лагеря, Наобум стал искать походный шатёр Уука. Лагерь спал, ел и дрался, на Наобума никто не обращал никакого внимания. Идёт себе обычный негр с одним мечом на поясе, ну и пускай себе идёт. Только непосредственно перед входом в шатёр верховного вождя его остановила охрана. «Я к великому вождю Уку, поклясав своей преданностью ему. Я из лагеря предателя Вана и готов перейти на его сторону». Один из воинов откинул львиную шкуру, служившую пологом шатра, и нырнул внутрь. Через пару минут он вышел оттуда в сопровождении высокого и худого негра с небольшой седой бородой, в небольшой чёрной шапочке на лысой голове. «Кто это?» спросил этот по всей видимости советник вождя сотник на оббу низко поклонился коснувшись правой рукой своей груди я ничтожный раб нашего верховного вождя ука милость его прошу его принять меня ты решил бросить своего вождя я ненавижу этого выскочку в которого вселился злой дух он погубит всех нас и весь наш народ он посмел замахнуться на великий род верховных вождей и хочет сменить династию о как я ненавижу его Товарищ старик дал знак, воины разоружили сотника и ввели его в шатёр. Покрытый шкурами диких животных снаружи, изнутри шатёр представлял собой круглую вытоптанную площадку, также застеленную шкурами, но более тонкой выделки. Внешний каркас из жердей и костей животных держал на себе всю конструкцию, чтобы не загромождать внутреннее пространство столбами и поперечными балками. В центре шатра стоял небольшой трон, сделанный из чёрного дерева и слоновой кости. весь покрытый узорной резьбой искусного мастера древности. На нём чинно сидел ещё не сильно пожилой человек. У него были крупные грубые черты лица, пронзительные глаза на выкат, больше похожие на буркалы, которыми он сверлил каждого собеседника, словно пытаясь заглянуть ему в самое нутро. Свет в шатре поддерживался небольшими масляными светильниками, в качестве топлива в которых использовалась смесь животного жира с пальмовым маслом с добавлением ладана. отчего дым приобретал запах благовоний, а не пах горелым жиром. Возле трона сидели и стояли советники верховного вождя, его визирь, начальник охраны, походный вождь, непосредственно командовавший войском, многочисленные родственники и его любимая жена, сидящая у ног вождя. Бурколы впились испепеляющим взглядом в испуганное лицо сотника Наа, осознавшего, что его жизнь висела на волоске, но обратно дороги уже не было. «Кто ты, животное, что посмело приползти ко мне ночью и нарушить мой покой накануне сражения? Что тебя привело, о несчастный?» На упал на колени и коснулся лбом пола. «Я пришёл бросить к твоим ногам голову безумца, что командует сейчас в противоположном лагере». Верховный вождь Ука запрокинул голову назад и стал громко смеяться. Вокруг трона тоже послышался сдерживаемый смех. «Голова твоего вождя завтра будет торчать у моего шатра и охранять его от злых духов!» Сотник на упал навзничь и, приподняв голову, заговорил. «Несомненно, о великий, но у него сильные и храбрые воины, что готовы идти с ним до конца, и у него есть громовые палки и отравленные стрелы, которые убивают малейшей царапиной. А еще его защищают злые духи, во сне он бормочет на грубом и страшном языке, лает и смеется женским голосом, «Я сам видел, как по ночам к нему приходят ищади из загробной жизни. Он страшен в гневе. О, мой вождь!» Все советники переглянулись с невольной опаской, а любимая жена Уука, что до того времени спокойно сидела и медленно поглаживала ступню вождя, встревоженно приподнялась и испуганно посмотрела на своего повелителя. Уука медленно покачал головой слева направо и произнёс. «Да, до нас доходили сведения, что в него вселился злой дух, который управляет им». Все его действия и поступки показывают, что он изменился, и не похож на себя прежнего. Ты говорил, что он якшается с дьяволом, о котором нам поведали христианские миссионеры. А может, он живое воплощение злого духа в воду? Хм, тогда это меняет дело. Насколько ты готов предать его? Я не предатель. Предатель он, что пошел против своих братьев и заставляет нас нарушать и забывать наши древние обычаи, завещанные нашими бесчисленными предками. Смерть ему. «Теперь я вижу, что ты не пришел к нам с пустыми руками. Да будет так. Завтра ты принесешь голову своего вождя. И подоробись. Если ты принесешь его голову, то станешь вождем всего племени, что проживает на территории восточной реки Илу. Если же нет, то я сохраню тебе жизнь и отдам тебе твою родную деревню в вечное пользование, как тебе, так и твоим детям. А сейчас...» И он отдал знак одному из своих приближенных. Тот отошёл от них в дальний угол шатра, открыл крышку старого сундука, сбросив с него шкуру леопарда. Покопавшись в сундуке, он вытащил оттуда свёрток. И с величайшей осторожностью на вытянутых руках преподнёс своему вождю, склонившись в пояс. «Возьми этот кинжал, если всё, что ты сказал, правда, только он сможет его убить. Возьми кинжал и отрежь им его голову». Державший в руках свёрток, советник подошёл к по-прежнему лежавшему нет сотнику и протянул свёрток. На поднялся и с поклоном взял предложенное. Развернув материю, он увидел тёмные древние ножны из потрескавшегося от времени палисандра с редкими серебряными кольцами, обхватывающими дерево, держащими всю конструкцию в сборе, не давая окончательно разрушиться. Из древних ножен торчала рукоять в виде головы римского орла. Потянув за неё, На вытащил из ножен кинжал, который формы своего зловещего изогнутого лезвия немного напоминал клыч. Лезвие было покрыто тёмными рунами и мелкой арабской вязью, в свете мутных светильников загадочные буквы вспыхивали огнём, отражая тусклый свет. «Береги его!» — снова раздался голос Уука. «Этот кинжал достался нам от великих предков, что когда-то жили на побережье Солёного моря и бежали к озеру Чат. Но и там их судьба была печальна, и они вынуждены были перебираться дальше, в самый центр Африки. Но кинжал сохранили. Сотник на ещё раз до пола, коснувшись его рукой, и вышел, сопровождаемый двумя воинами, которые не были свидетелями только что разыгравшейся сцены. За пределами шатра ему вернули оружие и проводили до конца лагеря, где он опять скользнул в темноту и побежал в обратном направлении, найдя его уже с великим трудом. Ведь в лагере в не горели костры, а только слегка тлеющие угли неярко светили во тьме ночи, да негромкие разговоры, нервничавших перед предстоящим сражением негров, указывали на его местоположение. Ободя часового, сотник вернулся на своё место и, разбудив верную ему двадцатку своих воинов, рассказал им план и показал полученный кинжал. Пошишуковшись между собой и обговорив все детали предстоящего предательства, они разошлись на отдых. Завтра предстоял нелёгкий день, и многие его не переживут, а значит, надо хорошо выспаться. А совесть? А что такое совесть? Сотник Наобум никогда не слышал этого слова и не понимал, что это за качество такое — совесть. В его диком сознании царило только одно моральное качество — умение выжить любой ценой и дать выжить своим родственникам. Остальное не имело никакого значения. И он спокойно заснул под огромным звёздным небом, которое равнодушно смотрело на разыгрывающуюся перед ней очередную человеческую драму — «Вечную пьесу предательства и жизни». Ночь прошла, я смог забыться сном только перед самым рассветом. В оправдание себя могу сказать, что я не безденничал, а варил для своих воинов эликсир храбрости. Его состав был простой, чистый спирт, тонизирующие травы, капли афродизиака, что, как известно, возбуждает не только любовь, но и агрессию, и немного парализующего яда, чтобы мои воины не чувствовали боли от полученных ран. Закончил все эти действия я под утро, и многие видели, чем я занимался. Проснувшись первыми лучами солнца, я, тем не менее, чувствовал себя отлично. Мой дух и разум были ясными, а голова работала как часы. Как только начало светать, я стал расставлять свои войска для последнего боя. Наверное, это понимали все, и поэтому я произнес небольшую зажигательную речь перед воинами. «Войны! Мы прошли с вами через всю страну! Мы побеждали в Дарфуре, Быри, Бирау и, конечно, здесь! Мы брали города!» мы охотились и мы жили сейчас мы идем в бой назад дороги нет каждый струсивший и бежавший будет убить либо искалечен я готов встретить смерть в бою готовы ли вы мои доблестные воины громкие абсолютно дикие одобрительные крики были мне ответом у меня есть для вас эликсир храбрости что сделает вас непобедимыми и нечувствительными к боли вы будете сильны как львы быстрые как гепарды «Яростные, как носороги!» О том, что они будут тупы, как обезьяны, я умолчал, ведь всё имеет свою цену. Я разрешил провести моим воинам любой обычай, намалевать на своё тело боевую раскраску, а потом раздал всем желающим эликсиры храбрости и подготовился сам. На голову надел череп крокодила, попугая отпустил, но он и не собирался улетать, а кружил над моею головой. Громко скандали, бессовестная птица. Вместе с попугаем на моих вещах остался и подросший щенок, гиеновидные собаки. Каждая сотня выставила перед собой свой стандарт, и они заблескались на ветру, хлопая тяжелой кожей. Строй я оставил такой же, как и в предыдущем бою. В середине была сотня крокодилов под командованием Наобума, слева стояли носороги под командованием сотника Бедлама, справа бабуины, усиленные ранеными. Все остальные, имеющие более легкие ранения, влились в состав гепардов, вооружившись луками. Луками и порощами были вооружены и хамелеоны. Обе сотни я выдвинул далеко вперёд, выдав весь имеющийся запас отравленных стрел и дротиков. Оставшийся ед пошёл на лезвие копий, а на мечи его уже не хватило. В качестве резерва у меня оставались два моих барабанчика, вооруженные винтовками и португалец, тоже с винтовкой. В лагере противника началось движение. Примерно через час там образовалось что-то подобие строя. И вся многотысячная толпа двинулась в нашу сторону, вытянувшись в жирную линию, неумолимо приближающуюся к нам. Подойдя на расстояние, на котором мы могли слышать друг друга, они стали оскорблять нас насмешками и осыпать ругательствами. Я молчал, как молчали мои воины. Наконец устав, а может, получив приказ на атаку, вся толпа воинов двинулась на нас, и я подал знак «Открыть огонь». Мои воины были вооружены намного лучшими луками, чем противники, соответственно, и стреляли намного дальше. Получив приказ, они стали засыпать стрелами врагов. Взлетев по параболе в небо, стрелы, увеличивая скорость и разгоняясь при полёте вниз к земле, стали впиваться в тела наших врагов, сразу нанеся большие потери. Вопли, ярости и боли сотрясли воздух. В ответ вражеские лучники начали посылать свои стрелы. Врагов было в разы больше, но луки были хуже, и их стрелы попросту не долетали до нас. Обе сотни увеличили темп, в ответ стена врагов двинулась быстрее, ещё быстрее и ещё. Наконец их стрелы стали долетать и до нас, но мои легко воины закрывались маленькими щитами, ловя их колючие удары, а тяжело сотни и вовсе не заметили этой атаки, надёжно укрытые за своими большими щитами. Так это продолжалось около пяти минут, после чего, из-за расходов почти весь запас стрел, мои лёгкие сотни отступили за спины товарищей, державших большие щиты с изображением белого круга посередине. Решив, что победа у них в руках, передовые сотни врага, к тому времени, уже изрядно прорежённые стрелами, бросились в атаку. По моей команде тяжело вооружённые сотни отпрянули, пропустив легко вооруженных гепардов и хамелеонов. А те, отрабатывая давно изученный приём, просочились мимо своих товарищей и метнули вперёд подготовленные заранее дротики. Успев метнуть по паре дротиков, они спрятались обратно. Когда нахлынувшая толпа вражеских воинов попытке их догнать, разбилась о выставленные копья и щиты моих легионеров, и стремительно откатилась обратно. Тут же сотни с тяжёлым вооружением перехватили копья в левые руки и, вытащив из перевязи за спиной дротики, метнули их вслед отступающим, нанеся ещё большие потери и посеяв панику в их ряды. На поле боя остались убитые и ранены, своими пресмертными криками нагнетая тоску и уныние. Атакующие активно перестраивались, убирая в тыл деморализованные и потерявшие до половины своей численности сотни и отдельные отряды племенных мелких вождей. Вперёд выдвигали свежие и злые. Ну что ж, вот и настал последний и решительный бой. И хоть я и был неверующим, но чисто машинально осенил себя православным крестом. Глядя на меня, несколько раз перекрестился и Луиш, начав бормотать, «А вы Мария!» Подозвав к себе молодого сотника Ярова, который сейчас командовал обеими сотнями, я дал ему приказ уходить влево и, обойдя по дуге вражеский строй, ударить в тыл войска, чтобы уничтожить командование и, если повезёт, верховного вождя. Это был мой последний шанс на победу. Яры молодой, подтянутый, сухопарый юноша с правильными чертами лица, словно рождённый быть воином, внимательно посмотрел на меня своими чёрными глазами, в которых на один миг мелькнуло понимание и тоска от того, что он знал, на что я иду, и произнёс. «Я всё сделаю, мамба! Не сомневайся во мне!» И ушёл. Проводив взглядом ушедших, я перестроил свои три сотни в виде дуги. в центре которой находились я и все раненые. Между тем войско верховного вождя Ууки закончили перестраиваться и снова пошли в атаку. Шаг за шагом моё войско стало отступать. Воины противника яростно взревели и бросились бежать на нас, разорвав строй, надеясь обрушиться всей своей силой и молниеносно одержать победу. Тут же я дал отмашку барабанщикам, и мы стали идти навстречу врагам под звуки и ритм боевых там-тамов. Перед тем, как снова схлестнуться, мои воины повторили манёвр и, переложив копья в левые руки, метнули правыми один за другим два дротика. После чего две силы с громкими воплями и боевыми кличами бросились друг на друга. Два огромных потока схлестнулись в жестоком бою. Под ногами моих воинов была обычная пыльная земля, выжженная солнцем африканской саванны, а атакующим приходилось перемещаться по трупам своих погибших товарищей, затоптывая ещё живых раненых. Несмотря на огромные потери, противников всё равно было ещё очень много, а я метался вдоль строя, всё более замыкавшегося в кольцо, не давая атакующим врагам прорваться вовнутрь. То здесь, то там я вставал в строй, когда оттуда выпадал раненый или убитый воин, спасая положение, пока строй не сжимался обратно, компенсируя потери. Тогда я опять отступал назад. Лезвие моего копья стало красным, а бунчук свисал вниз кровавой сосулькой, с которой стекала свежая кровь, И его цвет превратился из бело-черного в красно-багровый. Пик битвы нарастал, а весы победы колебались, не зная, на какую сторону склонить горькую чашу поражения. И в этот момент меня предали. Мой лучший и самый старый сотник, командовавший крокодилами, на внезапно обернул свое копье на меня. Его поддержали некоторые его воины, и хорошо, что не все. Мгновенно отреагировав, я отбил брошенное в меня копье. На выхватил свой меч. и вместе с десятком своих воинов бросился на меня с явным намерением убить. Меня спасли бабуины. Несмотря на абсолютное разгильдяйство, они были преданы мне и по-своему даже любили меня. Сплотившись под неожиданной атакой, они не дали прорваться вовнутрь строя атакующим воинам противника, пока я бился с Наобумом и его воинами. Наобум успел ударить мечом, удар которого я принял на щит. Оттолкнув его, я резко ударил копьём, но мой бывший сотник не был слабым воином, Отпрыгнув, он вернулся от копья и снова ударил меня мечом. В тесном пространстве было неудобно орудовать копьём. И снова отбив щитом очередной удар, я бросил его, выхватив висевший на правом боку меч. Дальше пошёл обмен ударами, как от сотника, так и от его воинов. Зарубив одного и проткнув мечом другого, я оказался незащищённым перед очередным ударом меча. Но, извернувшись, смог в последний момент подставить под него свой щит. Меч сотника, скользнув по счету и, следуя за силой инерции, вонзился в землю. Я занёс каскару над головой, готовясь к решающему удару. Сотника, мгновенно поняв, что сейчас произойдёт, с истинно кошачьей грацией вывернулся и, оставив свой меч торчать в земле, отпрыгнул, вытащив откуда-то странный кинжал с длинным изогнутым лезвием. В этот момент древний рок нагрелся и обжёг своим жаром мою кожу на груди. Я дёрнулся от боли, отшатувшись назад. В ту же секунду на обум Коротко размахнувшись, метнул кинжал в меня. Сверкая и кружась, короткий клинок полетел вверх, и моя рука с нелепо выставленным мечом оказалась на траектории его полёта и встретила кинжал лезвием меча. Раздался серебристый чистый звон, и оба клинка упали в пыль. Кинжал целым, а моя каскара оказалась разрубленная пополам. Первым очнулся я, подхватив лежащую у моих ног копьё, я силой размахнулся, и вонзил его в сотника, проткнув насквозь так, что бунчук копья высунулся у него из спины, затем рывком отбросил противника в сторону, оставив в его агонизирующем теле кровавое копье. Дальше события понеслись ярким калейдоскопом, быстро сменяя друг друга. Винчестер из-за спины доставать было некогда, и меня выручил револьвер. Шесть выстрелов в упор прозвучали один за другим, и нас слегка заволокло пороховым дымом. Еще двоих застрелил Луиш, Выжившие двое из числа нападавших изменников бросились бежать, вырвавшись из круга, но тут же погибли на копьях воинов верховного вождя. Разрядив револьвер, я сунул его обратно за пояс и достал из-за спины одиннадцатеразрядный винчестер. Прицелившись в людей, пытавших прорвать нашу оборону, я стал стрелять, непрерывно дёргая за скобу Генри, чтобы перезарядить винтовку. Прогорхотало одиннадцать выстрелов, и одиннадцать тел, застреленных в упор негров, упало на землю. Рядом раздавались выстрелы моих барабанщиков и Луиша, и нападавшие не выдержали, стали откатываться назад, оставляя за собой трупы убитых и тела раненых, спотыкаясь о них и падая на скользкое, пролившееся крови сухой высокой траве. Я стал перезаряжать револьвер и успел сделать им вслед еще шесть выстрелов, прежде чем они отбежали на безопасное расстояние, после чего стал перезаряжать оружие. К этому времени закончили совершать обходный маневр и две мои сотни. посланы напасть на лагеря верховного вождя. Крики и шум боя послышались со стороны тыла наших врагов. Тут я дал приказ начать атаку. Мои потрепанные потерями и предательством сотни пошли вперёд под звуки тамтамов. Один из барабанщиков был убит. И я взял в руки тамтам. -там. В ярости, оскалив белые зубы, войдя в боевой раж, что из и я молотил своими широкими ладонями по туго натянутой коже тамтама, задавая темп атаки. Два штандарта развивались над оставшимися двумя сотнями воинов. Да и тех, наверное, не было. Каждый второй был ранен, каждый третий не по одному разу, и только те, кто не мог идти, не участвовали в этой атаке. А мы шли, молотя руками по барабану, я что-то хрипел, мешая слова разных языков, а штандарт крокодилов валялся на пыльной земле, под телами предавших свою сотню воинов. Рядом со мной шёл мой верный португалец, и, поднося к плечу винтовку, время от времени совершал меткий выстрел, выбивая из рядов противника наиболее мощных воинов. Не знаю, что всё-таки послужило решающим фактором разгрома противника. Наша решимость и стремление к победе, неожиданная гибель вождя и всех его военных советников, атака с тыла, смерть от малейших царапин, нанесённых нашим оружием, а может и всё вместе. Но враг бежал, стремительно рассеиваясь в разные стороны, и был полностью дезориентирован. Две тысячи или больше человек мгновенно перестали существовать как армия и превратились в толпу испуганных негров, прячущих свои жалкие шкуры, избегающих от нас, рассеиваясь по окрестностям. Убедившись в своей безоговорочной победе, мы принялись собирать раненых и хоронить убитых. Через некоторое время меня нашел Ярый, и дико вопя и гордясь своим подвигом, сунул мне под нос голову верховного вождя народа банда Уука с выпученными, как у лягушки, глазами. Меня передёрнуло от такого варварства. но ну, что поделать, с кем поведёшься, от того и наберёшься. И я пристроил голову убитого Ярым вождя себе на копьё. и без того полностью залитой кровью. Теперь у меня появился личный штандарт. Но это не была единственная голова, украсившая наши копья. На другом копье, ранее принадлежавшем мёртвому верховному вождю Уку, была голова моего предателя, сотника Наобума, по родовому имени, названному Наа. Что ж, вот и встретились два одиночества. Оба копья были воткнуты перед небольшой походной палаткой, захваченной в качестве трофея у побеждённых. И теперь обе головы наблюдали друг за другом, глядя глаза в глаза и молчаливо упрекая в проигрыше. Интересный кинжал, который метнул в меня бывший сотник, я подобрал уже после битвы, рассмотрел и засунул в ножны, найденные на поясе у сотника. Затем убрал его до поры до времени в свой походный мешок, надеясь разобраться позже, что же мне попало такое интересное в руки. Единственное, что я понял, так это то, что древний рок и этот кинжал были несовместимы друг с другом, но почему, неизвестно. Через три часа наступил вечер, и солнце окрасило саванну в зловещий красный цвет, дополнив мрачный пейзаж поля битвы. Несмотря на позднее время, над полем боя закружили грифы и стервятники, а с наступлением темноты стало отчетливо слышно противное тявканье гиен, ожидавших в нетерпении обильной ночной трапезы. Собрав оставшееся войско, наскоро захоронив убитых, подобрав оружие, трофеи и раненых, я увёл людей в темноту. Пройдя несколько миль, я принял решение остановиться на ночлег и начал считать. Считать своих убитых товарищей. Теперь, после этой ужасной битвы, каждый мой воин был для меня не дикарём, а товарищем. Да, они были глупые, дикие, жестокие, вероломные, но они были моими людьми. И я собирался приложить все силы, чтобы сделать хоть какую-то часть их жизни лучше, а может и переделать и их самих. Мой отряд понёс огромные потери. Только убитыми я потерял 200 человек. Ещё около сотни были тяжело ранеными, ну а почти все остальные были легко ранеными. Воины мои не роптали, терпеливо ожидая своей очереди на лечение. Страдали от ран, но не показывали вида. Стойко принимали свою судьбу, что называется, с открытым забралом. Они верили в меня, к тому же выпили эликсир храбрости, как они думали, и это не позволяло им признаться в боли и муках от рана. Я не спал всю ночь, спасая жизни воинов, но пятерых из них так и не смог спасти. Утром, похоронив своих товарищей в саванне, мы двинулись на захват столицы народа банда – города Банги.